Глава вторая. Когда Гунвальд Ларсон в половине одиннадцатого вечера вышел из своего кабинета в управлении полиции на Кунгсхольмсгаттен, в его планы вовсе не входило стать героем. Конечно, если не считать подвигом поездку домой, в Бульмуру, где ему предстояло принять душ, облачиться в пижаму и лечь в постель. Гунвальд Ларсон с удовольствием подумал о своей пижаме. Он только сегодня ее купил. И большинство его коллег не поверили бы, узная они, сколько она стоит. По дороге домой ему предстояло выполнить одно маленькое служебное дело, не обещавшее задержать его больше, чем на пять минут, а, возможно, и того меньше. Все еще думая о своей пижаме, он надел болгарскую дубленку, выключил свет и захлопнул дверь. Дряхлый лифт, как обычно, работал плохо, и Ларсону пришлось дважды ударить ногой в его пол, чтобы заставить двигаться. Гунвальд Ларсон был крупным мужчиной, ростом 192 см и весом более 100 кг. Так что топал ногой он внушительно. На улице было холодно, порывы ветра бросали в лицо сухой колючий снег. Но Ларсону предстояло пройти всего лишь несколько шагов до машины, и поэтому плохая погода его не волновала. Поглядывая по сторонам, Гунвальд Ларсон миновал в Эстербург, Он видел городскую ратушу с тремя подсвеченными желтым светом золотыми коронами на шпиле над башней и тысячи других огней. Он повел автомобиль прямо до Хорнсплан, свернул влево на Хорнсгаттон, а потом направо у станции метро Цинкенсдам. Проехав еще около 500 метров в южном направлении по Рингвеген, он притормозил и остановился. Несмотря на близость этого района к центру Стокгольма, многоэтажные дома здесь отсутствовали. К западу от улицы простирался парк Танту-Лунден, с противоположной стороны возвышался каменистый холм, у подножия которого находились автостоянка и заправочная станция. Улица называлась Шольдгаттен, но в действительности была вовсе не улицей, а скорее частью обычной дороги, оставленной тут по совершенно необъяснимым причинам архитекторами, буквально опустошившими весь этот район города, впрочем, как и большинство других районов, лишившихся их собственного лица и уюта. Шольдгаттен в длину не превышала 300 метров и соединяла Рингвеген и Розенлунсгаттен. Ездили по ней в основном такси и редкие полицейские автомобили. Летом здесь был своеобразный зеленый оазис. И несмотря на оживленное движение по Рингвеген и грохот поездов метро всего в 50 метрах отсюда, Подростки со всего района, запавшись вином, сосисками и засаленными колодами карт, собирались в кустах и знали, что никто их не станет беспокоить. Однако зимой тут вряд ли кто-нибудь появился бы по собственной воле. Но именно в этот вечер, 7 марта 1968 года, в кустах к югу от дороги терпеливо стоял и мерз человек. Он смотрел, хотя и недостаточно внимательно, на жилой дом. Деревянное двухэтажное здание старой постройки. Еще несколько минут назад в двух окнах на втором этаже горел свет, оттуда доносились музыка, веселые голоса и взрывы смеха. Но теперь все огни в доме были погашены, и стоящий в кустах человек слышал лишь завывание ветра и приглушенный шум уличного движения. Человек стоял в кустах не по собственной воле. Он был полицейским, звали его Цакрессон, и больше всего на свете, ему хотелось оказаться в любом другом месте. гонвальд ларсон вышел из машины, поднял воротник и натянул меховую шапку на уши. Он пересек широкое шоссе, прошел мимо заправочной станции и зашагал по грязному, размокшему снегу. Дорожная служба наверняка не хотела тратить свои запасы соли на этот неиспользуемый участок шоссе. Дом располагался в 75 метрах отсюда, чуть выше уровня дороги и под острым углом к ней. Ларсон остановился, огляделся вокруг и тихо позвал «Цакрессон!». Человек в кустах вздрогнул и подошел к нему. «Плохие новости», — сказал Гунвальд Ларсон. «Тебе придется отдежурить еще два часа. И Изексон заболел». «О, черт!» — воскликнул Цакрессон. Гунвальд Ларсон посмотрел на дом, поморщился и сказал, «тебе следовало бы стоять на склоне». «Конечно». — Если бы я захотел отморозить себе задницу, — мрачно ответил Сакрессон. — Если бы ты захотел иметь хороший обзор. — Что-нибудь происходило? — Почти ничего, — покачал головой Сакрессон. — Там было что-то вроде вечеринки. Похоже, теперь они уснули. — Амальм? — Он тоже спит. Свет у него в квартире погас три часа назад. — Все это время он был один? — Кажется, да. — Кажется. Кто-нибудь выходил из дома? — — Я никого не видел. — Что ж ты в таком случае видел? — За то время, что я здесь стою, в дом вошли три человека. Парень и две девушки. Они приехали на такси. Думаю, они участвовали в той вечеринке. «Думаешь — Думаешь, — иронически произнес Гунвальд Ларсон. — Черт возьми, а что ж мне еще остается предположить? У меня ведь нет... Зубы у Цакрисона так стучали, что ему было трудно говорить. «Ну, — но так чего же у тебя нет? Поинтересовался Гунвальд Ларсон, окинув его критическим взглядом рентгеновских лучей в глазах, мрачно ответил Сакрессон. Гунвальд Ларсон был строг и не считался со слабостями других людей. В полиции его достаточно хорошо знали, и многие его побаивались. Если бы Сакрессон знал его получше, то никогда не решился бы так себя вести. Другими словами, вести себя естественно — Но даже Гунвальд Ларсон не мог совершенно игнорировать тот факт, что его подчиненный устал и замерз, а, следовательно, его состояние и наблюдательные способности вряд ли улучшатся в последующие несколько часов. Ларсон понимал, что нужно делать, но вовсе не собирался из-за этого прекращать наблюдение. — Он раздраженно хмыкнул. — Ты замерз? Цакрессон издал глухой смешок и попытался соскрести льдинки с ресниц. — Замерз? — иронически переспросил он. Я чувствую себя так, словно меня засунули в пылающую печь. — Ты здесь не для того, чтобы развлекаться, — заметил гунвальд Ларсон. — Ты здесь для того, чтобы работать. — Да, конечно, но... А твоя работа заключается и в том, чтобы уметь тепло одеваться и правильно двигаться. В противном случае ты превратишься в статую снежного человека. И если что-нибудь случится, не сможешь двинуться с места. И тогда, возможно, тебе не будет так весело. Цакрессон насторожился, он уже начал кое-что подозревать. Он вздрогнул и сказал извиняющимся тоном, «Да-да, конечно, у меня все хорошо, но...» «Нет, вовсе не хорошо», — раздраженно бросил Гунвальд Ларсон. «Я отвечаю за это задание и не желаю его срывать из-за плохой работы рядового полицейского». Рядовому полицейскому Цакрессону было только 23 года. Он работал в отделе охраны второго участка, Инспектор отдела расследования убийств стокгольмского управления Гунвальд Ларсон был на 20 лет старше. Цакрессон открыл рот, чтобы что-то сказать, но Гунвальд Ларсон поднял свою могучую правую руку и сердито заявил «Хватит болтать! Отправляйся в полицейский участок на Розен-Лунцгаттен и выпей кофе или еще что-нибудь. Ровно через полчаса ты должен вернуться сюда свежим и энергичным, так что тебе лучше поторопиться». Цакрисон ушел. Гунвальд Ларсон взглянул на свои часы, вздохнул и подумал, молокосос. Он повернулся кругом, продрался сквозь кусты и начал карабкаться вверх по склону, ругаясь в полголоса, поскольку его итальянские зимние ботинки на толстой резиновой подошве скользили по покрытым льдом камням. Цакрисон был прав, утверждая, что на холме нет никакого укрытия от пронизывающего северного ветра, однако и сам Ларсон тоже был прав называя вершину холма лучшим наблюдательным пунктом. Дом стоял перед ним, как на ладони. Ларсон мог видеть все, что происходило в доме, и возле него окна полностью или частично покрывал иней, свет нигде не горел. Единственным признаком жизни был дым из трубы, клубы которого тут же уносило порывами ветра в беззвездное небо. Человек, стоящий на вершине холма, автоматически переступал ногами и двигал пальцами в меховых перчатках — Прежде чем стать полицейским, Гунвальд Ларсен был моряком. Сначала простым матросом в военно-морском флоте, потом плавал на грузовых судах в Северной Атлантике, и бесчисленные вахты на открытом ветрам мостике обучили его искусству сохранять тепло. Он также был специалистом по заданиям, подобным нынешнему, хотя теперь уже предпочитал лишь руководить. Немного постояв на холме, Он заметил какой-то проблеск света в крайнем справа окне на втором этаже, словно кто-то зажег спичку, чтобы закурить сигарету или посмотреть, например, который час. Ларсон машинально взглянул на свои часы. Четыре минуты девянадцатого. Цакрессон отсутствует уже шестнадцать минут. Наверное, сидит сейчас в буфете полицейского участка округа Марии и болтает с коллегами, попивая кофе. Однако это удовольствие продлится недолго потому что через семь минут ему придется отправляться в обратный путь. Если, конечно, он не хочет получить выволочку, — подумал Гунвальд ларсон хмурясь. Несколько минут он размышлял о людях, которые могли в настоящий момент находиться в доме. В этом старом здании было четыре квартиры, две на первом этаже и две на втором. На втором этаже слева жила незамужняя женщина лет 35 с тремя детьми от разных отцов. Больше об этой женщине ларсон ничего не знал и не стремился узнать, в квартире слева на первом этаже жила пожилая супружеская пара. Им было около семидесяти, и жили они здесь уже лет пятьдесят, когда как в верхних квартирах жильцы менялись довольно часто. Муж любил выпивать, и, несмотря на свой преклонный возраст, был постоянным клиентом полицейского участка округа Марии. В квартире справа на втором этаже Жил мужчина, тоже хорошо известный полиции, но по причинам гораздо более серьезным, чем регулярные субботние пьяные скандалы. Ему было 27 лет, и он уже успел шесть раз побывать в тюрьме. Преступления он совершал самые разные — от вождения автомобиля в нетрезвом виде до драк и грабежа. Звали его Рот. Это он устроил вечеринку для своего приятеля и двух подружек. Сейчас они уже выключили магнитофон и свет, либо улеглись спать, либо развлекались несколько иным способом. Именно кто-то из них зажег спичку, мелькнувшую в окне. Под квартирой рота на первом этаже справа жил человек, за которым наблюдал Гунвальд ларсон Он знал, как зовут этого человека и как этот человек выглядит. Однако, что было довольно странно, ларсон не имел ни малейшего понятия, зачем понадобилось следить за этим человеком. Дело обстояло так. Гунвальд Ларсон являлся специалистом по раскрытию убийств и обезвреживанию опасных преступников, а поскольку в настоящий момент дела, связанные с убийствами, отсутствовали, его откомандировали в другой отдел, где он отвечал за это задание в дополнение к своим основным служебным обязанностям. Ларсон получил в подчинении четырех сотрудников и простой приказ от начальства «не позволить указанному человеку исчезнуть» не допустить, чтобы с ним произошло несчастье, и фиксировать всех, с кем он встречается. Гунвальд ларсон даже не поинтересовался, зачем это нужно. Наверное, наркотики. Похоже, сейчас все связано с наркотиками. Наблюдение продолжалось вот уже 10 дней, и наиболее примечательным событием за это время стала покупка клиентам Ларсена торта и двух бутылок ликера. Гунвальд ларсон посмотрел на часы 9 минут 12 -го. Остается восемь минут. Он зевнул и развел руки в стороны, чтобы похлопать себя по бокам. И тут дом взорвался.